Глава шестая Когда Шет исчез, я попросил у Лиши увести меня с изнанки. И они, снова став плоскими пятнышками, с готовностью подорнули под лапы. Меня после этого слегка приподняло над землей, а затем вытолкнуло в реальный мир, как непрошенного гостя, которому хозяева указали на дверь. Каратель к тому времени ушёл достаточно далеко, чтобы не напрягать никого своими фокусами. Но в сумеречном зрении я прекрасно видел, как в одолении ночное небо периодически расцвечивается синими огнями, из чего заключило, что мужик не просто так прогуливается по улицам, а целенаправленно рыщет в поисках новых клякс и иных потусторонних сущностей. При этом, как и обещал Шэд, вскоре после возвращения меня обуял зверский голод». Причем такой, что я был готов сожрать что угодно, включая доски, камни, землю, песок и тех самых улишей, которых пообещал никому не отдавать. малышняк к счастью, все поняла правильно и поторопилась слинять, чтобы вскоре вернуться с добычей. Торопливо накидав на пол всяких вкусностей, улиши мудро отсиделись в сторонке и не приблизились до тех пор, пока я не успокоился. На это ушло минут 20, и приличная горстка дракметаллов. Который я проглотил, даже толком не разобрав, что именно ем. Кажется, там было и золото, и серебро, и даже жемчуг. но ну а когда я наелся так, что с трудом мог вздохнуть, то с огорчением признал, что опять потерял контроль над звериным телом и потащился обратно в логово. Отдыхать, отсыпаться и думать. С тех пор мои ночные вылазки приобрели более узконаправленный характер. Вместо того, чтобы просто так подглядывать за жителями Гуара, Я теперь большую часть времени экспериментировал, нырял из реального мира наизнанку и обратно, пытался рассчитать время, в течение которого пребывание на ней оставалось безопасным. Прислушивался к себе, изучал окрестности, просил Улиши Лиши раз за разом повторить перенос. И после нескольких сотен попыток все же научился его улавливать. Как оказалось, для перехода в сумеречный мир следовало преодолеть тот самый барьер, о котором упоминал Шэд. Загадочную пленку, что отделяла изнанку от обычной реальности, то есть, собственно, пальто от подкладки. Когда я научился ее ощущать, стало намного проще. Ну а после того, как я поймал ощущение проваливания, неизменно сопровождающее сам переход, прыжки с одного слоя реальности на другой стали почти обыденностью. И вот тогда настала пора новых открытий. Первое, что я обнаружил, когда попытался оббежать венчающую нашу логово башню, Это то, что на самом деле изнанка неоднородна. По ней нельзя было просто так пробежаться, потому что ее пронизывало множество коридоров, которые время от времени заканчивались тупиками. Причем стены этих коридоров я не видел, пока не утыкался в них носом. И первое время чувствовал себя, как крыса в стеклянном лабиринте, по которому кружишь в поисках выхода, но так и не можешь выбраться. Дело осложнялось тем, что коридоры обрывались в самых неожиданных местах, Будто трубы, из которых кто-то вырезал приличный кусок. Но если продавить с собой барьер, выйти в реальный мир, пробежаться по нему пару-тройку шагов, а затем снова нырнуть наизнанку, то можно было попасть в тот же самый коридор и продолжить путь, пока дорогу не перегородит еще одна стена. Непосредственно место фиксации барьера я, правда, не уловил. Но, как и обещал сборщик, все без исключения камни, в том числе драгоценные, железо, стали и другие сплавы, прекрасно себя чувствовали в обоих мирах. Поэтому даже когда у оставляли добычу на верхнем слое реальности, мне не требовалось выходить с изнанки. Я слямзивал остающиеся реальными монеты прямо оттуда и мог не бояться, что в какой-то момент истощусь. Дома рядом с площадью я тоже проверил на предмет материальности и наглядно убедился, что построенные из камня здания действительно существуют и там, и там. Пройти сквозь эти строения у меня не получилось, в отличие от хлипкой лачуги, где я впервые перешёл наизнанку. Крепость стена в Нижнем мире тоже осталась прежней. Я легко мог по ним вскарабкаться, залезть на крышу и даже потоптаться по резиновому покрытию, которое, как ни странно, тоже никуда не делось. Окна. Вот с окнами получилась какая-то фигня. Потому что стекло, как выяснилось, даже наизнанке оставалось самим собой, тогда как деревянная рама превращалась в призрачную. Сквозь нее можно было спокойно просунуть лапу, отодвинуть железную задвижку, потрогать петли. Однако вынуть само стекло из пазов у меня не получилось. При этом ощущения от контакта с деревяшкой оставались на редкость неприятными. Причем настолько, что с дальнейшими экспериментами я решил повременить. Облазав всю площадь и убедившись, что практически везде изнанка выглядит точно так же, я подумал, что, наверное, когда-то давно она все таки была цельной. Но потом ее изломало, искорёжило, разорвало на множество коридоров, и теперь перемещаться по ней стало затруднительно. Желая убедиться в собственной правоте, я принялся нырять из коридора в коридор, составляя в уме схему их расположения. Мне показалось, что возможность незаметно перемещаться по городу того стоила. Поэтому времени я не пожалел, и через пару-тройку недель с удивлением обнаружил, что в тех местах, где я чаще всего проходил сквозь барьеры, Расстояние между коридорами необъяснимым образом сократилось. Я сперва решил, что мне померещилось, или же я чего-то не учел, Поэтому еще пару ночей потратил, бегая вокруг логова бешеной псиной. Заново все осмотрел, убедился, что коридоры сблизились еще плотнее. И все таки сообразил, что же именно имел в виду Шед, когда утверждал, что я способен помочь этому миру. Как выяснилось, мое присутствие на Эрнелии и впрямь было сродни иголки, за которой тянется невидимая нить и потихоньку стягивает между собой края порванной ткани. Чем больше я прыгал туда-сюда, тем чаще становились стёжки. И тем надежнее привязывалась изнанка к верхнему миру. Иными словами, чтобы получить желаемое, шеду незачем было давить или в чем то меня ограничивать. Все, что для этого требовалось, я и без того делал. Просто потому, что постановка заплаток являлась побочным продуктом тех амбициозных задач, Который я перед собой поставил. Само собой, ради собственного удобства, я решил помучиться и проложил на площади несколько длинных коридоров, чтобы без помех перемещаться между логовым и ближайшими домами. А когда сообщение было налажено, и у меня появились нормальные дороги, я выбрался за пределы площади и обнаружил еще одну интересную вещь. Оказывается, чем дальше от башни, тем больше сокращалось количество коридоров, а их ширина напротив, существенно возросла. Перемещаться по ним стало не в пример удобнее, они гораздо реже обрывались. И вообще создавалось впечатление, что два слоя реальности были грубо порваны лишь в непосредственной близости от руин. «Так может и башня не просто так рухнула?» – подумал я, обнаружив эту закономерность. «Хм, верно», – со смешком признался Шет, когда я его об этом спросил. «Чаще всего грубые разрывы оставляют разрушающие заклинания» и в свое время их здесь было использовано предостаточно. Барьер после этого превратился не во что, а люди начали считать, что это место проклято, и только поэтому за столько времени тебя никто не потревожил. А кто здесь раньше жил, если не секрет? Полюбопытствовал я. Имена этих людей мне неизвестны, в то время моего присутствия на Эрнели не требовалось, а учебников по истории я, сам понимаешь, не читал. Откуда же ты тогда знаешь, как уничтожили башню? Магия, уродующая сразу оба мира, оставляет следы. Пожал, причем мешает. Они, как старые раны, которые никогда не закрываются. Сколько бы времени ни прошло, все ноет и ноют, порой не успокаиваясь до самой смерти. Но тот факт, что тебе удалось немного уменьшить эту боль, обнадеживает. Во всем остальном мире изнанка тоже повреждена. Снова спросил я, когда собиратель умолк: Где-то больше, где-то меньше. «И ты хочешь, чтобы я всю ее залатал?» «Нет», — фыркнул Шет. «Для этого всей твоей жизни не хватит, даже если она будет в разы дольше, чем у людей. Твоя задача — дать этому миру толчок, заставить его вспомнить, как было раньше, а остальное он со временем сделает сам». «Ох, спасибо, а я-то уже напрягся». Сборщик душ кинул в мою сторону снисходительный взгляд, а затем покосился на горку железа, вокруг которой суетились маленькие улиши. «Что? Делаешь запасы на зиму?» «Конечно», – проворчал я. «Ты же сам сказал, что органика наизнанке не приживается. Поэтому приходится обходиться неорганическими материалами. Золото и серебро быстрее всего утоляет голод. Поэтому я прошу улиши приносить именно их. В противном случае, вернувшись с изнанки, рискую сожрать припозднившегося прохожего свою малышню или обгрызть с домов всю облицовку. Не исключено, что вместе с хозяевами». Шета добрительно кивнула. «Кстати, тебе больше не обязательно делать вылазки по ночам. Солнечный свет на наизнанку не проникает». Хм, «Я уже догадался». «Усмехнулся я». «Улиши ведь отсюда никуда не исчезают, тогда как в реальном мире они могут присутствовать только в темное время суток. Меня беспокоит другое. Если я наткнусь на оборванный коридор днем, то могу ненароком вывалиться в реальность. Сейчас в темноте, если такое случится, меня никто не увидит». А вот если это произойдет в полдень, да еще посреди оживленной площади, знаешь, главным участником еще одной облавы я остановиться не хочу. Согласен, ты еще не очень хорошо чувствуешь барьер. Ну вот поэтому я и разведываю обстановку. Сперва хочу проложить прямые коридоры до нужных мне мест, а уж потом начну ими пользоваться, так безопасней». Собиратель едва заметно улыбнулся. «Тогда сделай хотя бы один коридор в сторону рынка». Это всего два квартала на север». Я ненадолго задумался, а потом кивнул. «Да, рынок — это отличная идея, ведь и днем там будет много народу, и местных, и приезжих, из разных сословий с разным уровнем достатка. Если на изнанке нет солнца, то днем я больше не буду слепнуть. Соответственно, много чего смогу подсмотреть, изучить, узнать. Сумеречный мир — отличное подспорье для шпиона, а я, как ни крути, все еще здесь чужой» и пока из тени выбираться не планировал. К середине четвёртого месяца пребывания на РНЛ я сделал все, что хотел. Снабдил себя коридорами по всем изученным направлениям, после чего начал так и содержать дневные вылазки в город. Сперва ненадолго, буквально на пару-тройку минут. Затем постепенно увеличивал время до тех пор, пока это не стало привычным, А у Лишини обустроили в разных уголках коридоров многочисленные склады, где я мог в любое время утолить голод. Не знаю, правда, сколько народу они для этого ограбили, но отметил, что в последнее время малышня стала лучше меня понимать и почти перестала приносить новенькие монеты. Теперь и среди их добычи регулярно встречались ржавые, покрытые пылью плесенью, а иногда и землей раритеты. Причем не только в виде древних поеденных временем монет но и старинных украшений. Меня это открытие одновременно и порадовало, и огорчило. Порадовало потому, что у Лиши явно ограбили какие-то старые всеми забытые клады, склепы и захоронки. Не исключено даже, что не совсем законного происхождения. А огорчило по причине того, что независимо от сохранности приносимых изделий, я самым бессовестным образом их съедал, тем самым безвозвратно уничтожая древние, наверняка бесценное, с исторической точки зрения наследие целой расы. Зато на дармовых харчах я еще больше отъелся, раздался в груди, подрос, заматерел, однако в весе прибавил не так сильно, как опасался, поэтому крыши своим весом пока не проламывал. Видимо, поглощенные мною металлы успевали переработаться, частично используясь для укрепления костей, зубов, когтей и чешуи, частично расщепляясь до атомов молекул и расходуясь во время пребывания наизнанке а частью откладываясь про запас. Причем размеры этого самого запаса тоже постепенно росли, потому что чем больше проходило времени, тем дольше я мог находиться на изнанке, не испытывая дискомфорта. Когда время нахождения в сумеречном мире достигло двух с половиной часов, я в первый раз рискнул отойти далеко от башни и посетил тот самый рынок, куда советовал заглянуть Шет. Собственно, это был совсем не тот рынок, который был мне знаком, родному миру. Скорее, его следовало назвать стихийным, организованным прямо посреди улицы базаром, где стояли групповато сколоченные прилавки и поставленные друг на друга ящики, с которых местные жители торговали всем, чем могли. Горячая выпечка, зелень, мясо, свежая и даже свежайшая рыба, которую, наверное, бедняки вылавливали в той же реке, по которой в город прибывали корабли, Само собой молоко, масло, творог, сметанок, крупы. А также цветные ткани, глиняная посуда, деревянные ложки, расписные доски, ручные поделки, игрушки. Здесь действительно было все или почти все, за исключением, быть может, ювелирки, оружия и крупного рогатого скота. Насчет солнца меня, кстати, не обманули. На этом слое реальности оно выглядело блеклым, имело явственный салатовый оттенок, и ничуть не вредило моим чувствительным глазам. А еще я, к своему удивлению, выяснил, что, в отличие от запахов, звуки каким-то чудом все таки доносятся до изнанки. Низкие, тягучие, гулкие, словно из пустой бочки, а вот в обратную сторону барьер никаких звуков не пропускал, что сильно меня порадовало и сделало наблюдение не только продуктивным, но и безопасным. Сперва я, разумеется, следил за происходящим с крыш, периодически похрустывая припасёнными железками. Потом рискнул спуститься вниз к прилавкам. На пробу сунулся к одному торговцу, к другому, к третьему. В процессе обучения содержимого прилавков еще раз убедился, что сквозь деревяшки можно ходить, не опасаясь что-нибудь опрокинуть. Но после того, как в одной из подставок обнаружились металлические вставки, и я, расслабившись, едва не свернул на бок всю конструкцию, пришлось вспомнить об осторожности. Кстати, на живых я тоже не наталкивался. Люди и звери были как раз тем, что отсутствовало в моем серо-зелёном мире, и в этой точке пространства два слоя реальности, можно сказать, не пересекались. За исключением случаев, когда человек носил при себе оружие, драгоценности или просто перекладывал на прилавки железки. С изнанки это выглядело так, словно серо-зелёный комок энергии в форме человека вдруг решил обзавестись за сапожным ножом. Навесил на шею бусы из дешевых каменьев, припрятал за пазухой полупрозрачный кошель, в котором можно было с легкостью пересчитать монеты, или же обзавелся железной пряжкой на поясном ремне. Столкнувшись с такой пряжкой, я вполне мог кого-то оттолкнуть, напугать или уронить, поэтому шнырять между прилавками приходилось с еще большей оглядкой, чем раньше. Зато уже в первые дни я сумел выяснить значение массы незнакомых слов. Посмотрел, какими товарами здесь торгуют. Оценил по мере возможностей качество тканей, продуктов и кузнечных изделий. Наконец-то познакомился с ценами. Узнал, как называются числа от 1 до 15. Благо покупатели и продавцы активно жестикулировали, особенно когда платили или отсчитывали сдачу. Заодно выяснил, что курс меди и серебра, а также серебра к золоту составляли 1 к 15. А также то, что даже серебряная монета на этом рынке считалась довольно приличной суммой. но ну а золотые, если мелькали, то лишь внутри домов, из-за тщательно закрытыми ставнями. Еще я приметил, что в самые оживленные часы, то есть до обеда, на рынке регулярно ошивалась стайка босоногих пацанов, лет 10-12. Судя по тому, как настороженно на них косились продавцы, детки промышляли попрошайничеством и самым обычным воровством. Хотя некоторые сердобольные, наоборот, старались их подкармливать и откровенно жалели, несмотря на то, что от набегов малолетних воришек страдали практически все. Встречались, правда, на рынке и другие дети. Также бедно одетые, но менее наглые, спокойные и, как правило, приходящие с такими же небогато одетыми родителями. Иногда случалось, что подростки появлялись поодиночке. Но тогда, если они покупали еду, то на пути к дому им следовало держаться ближе к взрослым и стараться не ходить узкими переулками. Если же кто-то проявлял неосторожность, то мог нарваться на все тех же попрошаек и рисковал не только лишиться корзинки с припасами, но и остаться битым. Я только за неделю стал свидетелем двух подобных случаев, хотя для этой части города подобное, наверное, было в порядке вещей. Одним из тех, кто не гонял беспризорников и всегда находил для них мелкую монетку, был одинокий, болезненно худой и откровенно нездорового вида старик, который за дня в день сидел в самом конце улицы. Что он там делал, если перед ним не лежало ни шапки для подаяния, ни товаров на продажу, я долго не понимал. Но потом увидел, как к старику подошел чуть более сносно, чем большинство местных одетый человек. Они о чем то переговорили, после чего человек ушёл а старик достал из-за пазухи несколько аккуратно свернутых свитков и, развернув один, полдня что-то красиво на нем выписывал тонкой деревянной палочкой, регулярно окунаемой в чернила. Тем же временем заказчик вернулся и, бросив в морщинистую ладонь несколько медных монеток, забрал, ну, вероятно, письмо. Старик так обрадовался, что половину суммы припрятал за пазухой, а на вторую купил у соседки торговки булочек с повидлом, из которых одну съел, а остальные раздал моментально подтянувшимся детям. Те, по-видимому, уже знали, что щедрый дедок непременно их угостит, поэтому сбежались к нему мгновенно. А когда булочки закончились, так же быстро умчались прочь, слизывая с пальцев начинку. Меня же поведение старика удивило, в том числе и потому, что сам он не выглядел сытым. Я даже за ним проследил, и выяснив, что живет дедок в обычной лачуге, без двери с забитыми досками окнами, Поразился повторно. Но, наверное, в любом мире и в любом городе найдутся чудаки, для которых собственное благополучие значило гораздо меньше, чем возможность помочь тем, кому помощи ждать больше неоткуда. Старика, как вскоре выяснилось, звали Лур. И на рынке его не только жалели, но и помогали, чем могли. Раз в пару дней кто-то из торговцев подходил и заказывал у деда какую-нибудь фигню. То сделать надпись на деревянной табличке, то игрушку раскрасить, то письмо написать. И каждый раз история с плюшками повторялась. Даже зная о том, куда он потратит деньги, люди все равно потихоньку его поддерживали. А старик был рад тому, что имеет. И ни разу не продемонстрировал, что такой образ жизни хоть как-то его тяготит. И это при том, что он действительно был болен. Лур часто кашлял, иногда даже с кровью. Порой задыхался от непонятного мне недуга. А ходил так медленно и тяжело, что это и впрямь вызывало жалость. Тем не менее, он был упрям, на удивление добр, и даже в дождливую погоду неизменно появлялся на своем месте, стараясь заработать лишнюю медяшку не только ради себя, сколько ради детей, которые вились вокруг него целыми днями. Некоторых он даже пытался чему-то учить. Старательно объяснял красивым почерком, выписывая на земле местные цифры и буквы. Детвора, озабоченная другими проблемами, разумеется, не слушала. Зато для меня старик оказался настоящим открытием, и я ни разу не пожалел, что потратил на него столько времени. Не то чтобы я всерьез рассчитывал, что вот так просто выучу алфавит или свою местную письменность. Однако это были знания, потенциальная возможность адаптироваться, когда, вернее, если у меня все таки появится нормальное тело. Наконец, это было живое человеческое общение, по которому я успел соскучиться поэтому очень скоро перебрался с крыши в тот закуток, где на низенькой табуретке сидел старик Лура и часами лежал рядом, завороженно слушая его речь, внимательно глядя за тем, как он пишет, и стараясь запомнить все, что только возможно. Пару раз забывшись, я задерживался там слишком долго и упускал из виду время, когда следовало подкрепиться. Голод на изнанке ощущался совсем не так, как наверху. Вместо того, чтобы кидаться на все живое, В сумеречном мире я просто хотел спать. причем очень сильно хотел, и порой это становилось опасно. Обычно в таких случаях меня выручали у Лиши, на плечи которых легли вопросы моего питания и снабжения. Но однажды случилось так, что принесенные ими запасы я за день подъел, а с они еще не вернулись. И передо мной совершенно неожиданно стала проблема истощения. С досадой ощутив, как наваливается непреодолимая сонливость, Я выскользнул из тупичка и огляделся, ища где бы перекусить. Улица, как я уже говорил, была запружена прилавками, ящиками и коробками с товаром, так что свободного места на ней было немного. Выбраться на поверхность прямо тут я не мог. До соседней крыши, где дожидался своего часа небольшой схрон с железками, добраться не успевал. От желания лечь и уснуть меня спасала только мысль, что после этого я могу уже не проснуться. Но тут на помощь пришёл хвост. И пока я дорожал под прилавком, этот хитрец без предупреждения пробил барьер, самостоятельно без каких-либо преград вырвался в реальный мир, подцепил на кончик плохо лежащую булочку и убрался обратно с такой скоростью, что стоящая рядом толстуха ничего не заметила. Булочка, разумеется, тут же скукожилась и осыпалась прахом, тем самым напомнив, что питаться изнанке обычным способом у меня не получится. Но хвостяра быстро исправился, и с поразительной ловкостью украл соседней лавки кусок мяса, который тут же и сожрал. Буквально за миг до того, как вернулся ко мне. Еще через пару минут он снова пробил барьер, чтобы проглотить толстую рыбину. Потом упер целую связку фруктов. И, в общем, проблема разрешилась довольно быстро. Потому что пищеварительная система у нас, походу, была одна на двоих. Мне полегчало, особенно после того, как хвостяра добрался до чьих-то железок. И вот с тех пор Хвост начал следить, чтобы я не пропускал время обеда. А если такое случалось, он без напоминаний утаскивал из верхнего мира что-нибудь неорганическое и заботливо пихал мне в пасть. В таком ритме мы прожили еще несколько недель. Приходя на рынок ранним утром и проводя там с перерывами время до позднего вечера, я окончательно освоился в местных реалиях. Мало-помалу запомнил имена всех, кто постоянно там бывал, И хотя бы парой слов обменивался с луром. Заодно узнал массу нового, хотя и не всегда полезного. Выучил часть букв местного алфавита, самую капельку освоил здешнюю письменность. В структуре языка, само собой, не разобрался, но имея хоть бы средний словарный запас и адекватное мышление, было проще понять, что происходит. И о чем именно говорят со стариком, проходящие мимо люди. Самого лура я воспринимал как этакого проводника, учителя, наставника, который, сам того не зная, потихоньку вводил меня в новый мир и знакомил с его особенностями. Узнавая его все лучше, я каждый день удивлялся, как в такой среде и в таких условиях старик смог сохранить веру в людей. Открытый, приветливый, напрочь лишённый зависти и присущий большинству бедняков жадности. Наверное, не зря говорят, что к таким, как он, грязь не липнет. Светлые души, Редкие, по-настоящему ценные люди, рядом с которыми другие испытывают неосознанное желание стать чуточку лучше, чем они есть. Я даже был бы не прочь встретиться с ним лицом к лицу и побеседовать уже по-настоящему, но, увы, не довелось и не случилось. Просто потому, что судьба распорядилась иначе. В один из дней Лур задержался на рынке дольше обычного, дописывая особо заковыристое послание для мужика, которого я раньше не видел. Да тот мужик еще и опоздал, так что старик был вынужден его ждать. Один, закутанный лишь в старый, латанный-перелатанный халат, который еще и порядком промок после короткого дождя, случившегося после полудня. Поскольку к вечеру я успел проголодаться, то еще засветло ушел на перекус, а когда вернулся, то Луры на месте не застал, и решил, что тот отправился домой или радостный и воодушевлённый, если получил обещанную плату, или же расстроенный до предела, если так и не дождался недобросовестного клиента. Раздавшийся неподалеку шум меня насторожил. Но я настолько привык к тому, что блаженного старика оберегает все, кто только мог, что поначалу не обеспокоился. И только когда услышал сдавленный хрип, заподозрил неладное. Спрыгнуть с крыши, добраться до тупичка, откуда донесся шум, особого труда не составило. Тут и было-то сто шагов по прямой. Однако, когда я их преодолел и заглянув в параулок между домами, откуда торопливо выскочили два человека, то почувствовал какое-то опустошение, что ли, растерянность, разочарование и одновременно горечь, потому что там, в тупике, посреди большой грязной лужи, лежало, раскинув руки, старый чудак Лур, а на его груди стремительно расплывалось багровое пятно при виде этой скверной картины я от неожиданности даже в реальный мир умудрился вывалиться а запах тех двоих что сейчас бежали прочь зафиксировал совершенно машинально и также машинально заметила что помимо крови и железа к нему примешивается слабый аромат серебра в ходе старик все-таки дождался позднего клиента и тот в благодарность за выполненную работу расплатился с луром более чем щедро наверное кто-то следил за ним в надежде поживиться или позарился на блеск серебра. Но если на покупателя эти козлы напасть не посмели, то одинокий, беззащитный, внезапно разбогатевший старик представлял собой легкую добычу. Услышав, как хрипит и скребёт слабеющими пальцами землю лур, которому, судя по дырам в одежде, кто-то дважды всадил в грудь здоровенный нож, я медленно поднял голову, снова провалился наизнанку и оскалил зубы, огласив сумеречный мир таким же хриплым рыком. Жизнь в бедных районах всегда тяжела. Здесь нередко случались кражи, бандитские разборки, похищения, насилие, зверства и, конечно же, убийства. Но до тех пор, пока они не касались лично меня, я все это отмечал умозрительно, как статист, которому в силу обстоятельств приходилось фиксировать происходящее, никак в этом эмоционально не участвуя. Однако сейчас, глядя на испускающего последние вздохи Лура, Во мне впервые заклокотала ярость. Даже, пожалуй, бешенство, вызванное не столько самим фактом убийства, сколько причиной, по которой кто-то решил, что может его совершить. Какое-то паршивое серебро. Одна единственная монета. Вот цена, в которую неизвестные оценили человеческую жизнь. И пусть эта жизнь принадлежала дряхлому, тяжелобольному старику. Пусть тому жить оставалось всего несколько лет или даже месяцев, Но что-то перевернулось тогда у меня в душе. Я совершенно неожиданно всей своей звериной сущностью осознал, что справедливой платой за чужую жизнь может быть только другая жизнь, и как то, что в самое ближайшее время обязательно эту плату возьму. Я пригнулся, собираясь отправиться за неизвестными немедленно, но пронесшийся по подворотне ветерок заставил меня вздрогнуть. «Подожди!» раздался вместе с ветром подозрительно знакомый голос, и, обернувшись, Я увидел стоящего рядом с затихающим стариком Шеда, на лице которого появилось напряженное выражение. «Олег, это ты меня призвал?» «Я что?» «Нет». «Хорошо». Так же быстро успокоился собиратель, а меня вдруг пробила нервная дрожь. «Кажется, теперь я знаю, как именно призывать сборщиков душ. Оказывается, для этого нужно всего лишь убить, или же умереть самому». «Подойди». Сухо видел Шет, разом перестав походить на улыбчивого парня в дурацкой шляпе. Теперь это был кто-то другой, незнакомый, пугающий. «Знаю, что это прозвучит странно, но ты должен мне помочь». «Что? Неужто Лура можно спасти? Из сумеречного мира я прекрасно видел, что вокруг его тела еще вьется зеленоватое свечение. Значит, какими бы ни были повреждения, жизнь в этом теле еще теплилась. Хотя, если я правильно понял... С каждым мгновением ее становилось все меньше. Потребовательным взглядом сборщика душ я неохотно приблизился. Затем, получив недвусмысленный взгляд, прошел через барьер, появившийся в реальном мире, почти одновременно с собирателем душ. А задача на замер, когда Шет наклонился и подхватив что-то с земли, быстро спрятал в кулаке и откровенно насторожился, когда он повернулся в мою сторону и спросил. «Помнишь, я говорил, что у тебя может появиться шанс стать человеком?» Я напряженно кивнул. «Ты все еще хочешь этого?» «Глупый вопрос, хочу, конечно. Но какое отношение это имеет к Луру?» «Тогда коснись его и скажи, все твое, мое!» Велил Собиратель, и я, заглянув в его неожиданно загоревшиеся глаза, не нашел в себе сил воспротивиться после чего осторожно протянул лапу, коснулся худой стариковской лодыжки, пробормотал про себя нужную фразу и... просто перестал быть».